Глава седьмая. Бездеятельная праздная эгоистка. Проснуться утром в одной в чужом загородном доме, последнее из того, чего хотелось бы Леонелле. Отопление работало плохо, всю ночь она куталась в пуховое одеяло. И как бы не хотелось вылезать из постели, ей пришлось идти в душ. Как только Леонелла вошла в ванную, зазвонил телефон, и она вернулась в спальню. Доброе утро, это был ее муж. Холодное утро добрым не бывает, ответила Леонелла. «В гостинице не топят?» «Я не в гостинице». «А где ты?» — Обезкураженно спросил Лев Ефимович. «Переехала в особняк». «Почему?» «Здесь удобнее и холоднее». Помолчав, Лев Ефимович оборонил. «Тебе нужен автомобиль и охранник». «Нет». «Я настаиваю. Тебе нельзя жить одной в чужом доме». «Прошу тебя, не настаивай». «Что случилось?» «А почему должно что-то случиться?» фальшивым голосом спросила она. «Я слишком хорошо тебя знаю. Все дело в том инциденте». Притихнув, Леннелла осведомилась. «Ты уже знаешь?» «Я знаю все. Осведомленность – моя сильнейшая сторона. Артистка вашего театра упала с высоты и разбилась насмерть. В изобретательности вашему режиссеру не откажешь. Смотри, как бы и тебя не сунули в гроб». «Это и иносказание?» «Прости», – сказал глупость. «Тревожусь за тебя. В этом все дело». Следствие выяснило, в чем было дело. Спросил Лев Ефимович. От грубо оторвались тросы. Все разом? Он помолчал. Так не бывает. Сдается мне, что это было убийство. Сдается мне, что ты знаешь больше, чем я. Осведомленность мой жизненный принцип. Ну, говори, произнесла Леонела. Есть сведения, что часть крепежа была скручена. Это точно? Абсолютно. И что теперь делать? Следствие найдет того, кто это сделал, но ты будь осмотрительнее, и вот еще что. Лев Ефимович помолчал. «Я бы предпочел, чтобы ты вернулась в гостиницу. Сегодня пришлю к тебе горничную. Она перевезет все вещи из особняка в гостиницу». «Я стою здесь». «Это не обсуждается. Ты знаешь, я готов на любые уступки, если вопрос не касается твоей безопасности». «Ты что-то знаешь и не хочешь мне говорить?» «Если бы знал, сказал», — возразил Лев Ефимович. «Ну, хорошо». Леонала влезла под одеяло, чтобы согреться. Но только горничную не присылай, она мне не нужна. Справишься сама. Все мои вещи остались в гостинице, здесь только косметика. Позвоню тебе вечером. Целую. Закончив разговор, Лионелла укуталась в одеяло и закрыла глаза. На протяжении всего разговора она ожидала, что Лев спросит про Кирилла. Он проявил деликатность. Ее чувство к мужу было собирательным и складывалось из благодарности, привязанности и нежелания что-то менять. Лев Ефимович все знал, но ему и этого было достаточно. Согревшись, Леонела все же нашла в себе мужество влезть под холодный душ. Потом быстро оделась, закинула в сумку косметику и вызвала такси. В театр она приехала раньше обычного, из чего сделала вывод, что холод дисциплинирует. Побродив немного по кулуарам, Леонела пошла в репетиционный класс, поднялась по лестнице, приблизилась к закрытой двери и услышала из-за нее голос Магита. «Ты не понимаешь, на кого замахнулась?» Магиту ответил голос его жены, Вера Петровна. «Мы двадцать пять лет женаты, но ты ни разу не дал мне приличной роли». «Неправда». «Что?» Зло Вера Петровна. «Скажи, приведи хоть один пример». «А как же коварство и любовь?» «Побойся Бога, я играл там камеристку Софии». «Зато в первом составе», — умиротворяюще оборонил Магит. «Чего ты хочешь от меня, Вера?» чтобы ты перевел меня в первый состав и поставил играть премьеру». «Да ты совсем оплаумила? Что я скажу Петрушанской?» «Мне все равно». «Она и так постоянно меня кусает». «Если укушу тебя я, будет куда больнее», пообещала Вера Петровна. «Угрожаешь?» спросил Виктор Харитонович, и голос его изменился. «Ты знаешь, о чем я говорю?» Думайся, Вера. Стоит это сделать, и обратной дороги уже не будет». «Если бы не ты...» Я стал бы Примадонной, но я всю жизнь посвятила тебе, дала возможность работать и развиваться. И как же бездарно ты распорядился своей судьбой. Я художественный руководитель театра, я главный режиссер, — крикнул Магит. Короче, или переводишь меня в первый состав и даешь сыграть премьеру, или... Ты ставишь меня в безвыходное положение. Голос Магита стал приближаться к двери. Леонала отскочила в сторону и встала за угол. Она услышала, как отворилась и захлопнулась дверь, однако шагов не услышала. Немного выждав, Леонелла постучалась и вошла в репетиционную комнату. «Доброе утро, Леонела Павловна!» – приветствовал ее магит. «Вы сегодня первая, если не считать Вера Петровна. Следом в комнату вошла завтруппой Терехина. Заметив Леонеллу, она удивилась. «Что-то вы нынче рано. Привыкли к моим опозданиям? К этому невозможно привыкнуть. Вы подрываете дисциплину». «В ответственный репетиционный период это недопустимо. Я не театральный человек, и мне бы хотелось знать, что именно. Каков порядок действий в случае болезни артиста? Уже собрались болеть?» Терехина уставилась на Леонеллу. «Не рано?» «Болезнь не спрашивает нас, когда ей прийти. Не правда ли?» Лионелла призвала на помощь всю свою обходительность. «Спрашиваю наперед, чтобы потом не попасть в сложное положение. Когда заболеете, сразу звоните мне». Мой телефон записан на стенде у кабинета директора. «А если я не смогу прийти на спектакль?» – спросил Леонел, «Тогда сообщите за день. Мне будет нужно успеть вызвать замену». «Значит, актеров на замену вызываете вы?» «Конечно». «И Кропоткину?» «Не поняла». «Вы вызвали Кропоткину заменить Костюкову?» «Я не обязана перед вами отчитываться», – возмутилась стерехина «Достаточно того, что со мной говорил следователь». Услышав перепалку, к ним подошел Магер. «Вообще-то, Елена Васильевна, я тоже хотел узнать, почему вы пригласили Кропоткину, а не Петрову из старого состава. Она была занята?» «Я никого не вызывала», — удивилась завтрубой. «Тогда почему?» Терехина опасливо покосился на Леонеллу, но все же ответила. Кропоткина позвонила мне сама и сказала, что вы ее вызвали. «Я?» — Виктор Харитонович воскликнул чересчур эмоционально чем привлек внимание жены. — В чем дело? — поинтересовался она. — Представь себе, Вера, Кропоткина сказала Елене Васильевне, что это я вызвал ее на подмену Костюковой. — А разве нет? — Да я узнал об этом от нее же самой. Вспомни, это было на читке. — Тогда кто же ее вызвал? — спросила Леонела. Однако на этот вопрос никто не ответил, в комнату вошли сразу несколько человек, и продолжать разговор было бессмысленно. Вскоре все расселись за столом, и Магит объявил о начале второй читки. «При выборе пьесы «Дядя Ваня» я составил свое первое впечатление. Однако наша работа будет коллективной. Сегодня мы определим главную тему пьесы, раскроем основную идею и ее сверхзадачу». «А я бы предпочла, чтобы задачу передо мной поставили вы», — сказала Петрушанская. «Ваше дело — режиссировать спектакли и определять сверхзадачи. Наше дело — играть». — Рассуждайте так, словно вы актриса из массовки сельского клуба, — вскинулся Магид. Спектакль — дело коллективное. Извольте же и вы потрудиться. — Изволим, изволим, — отходчиво порворчала Примадонна. С этой неприятной нотой началась вторая читка, которая предполагала глубокое проникновение в заложенные смыслы и характеры пьесы. Первые страницы пробежали вкратце, как говорят танцоры, в полноги. Однако на диалоге Ваницкого и Елены Андреевна задержались. Все началось с фразы, которую прочитала Лионелла. «А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко!» Строков прочитал свою фразу. «Но если я его ненавижу...» «Ненавидеть Александра не за что?» – прочитала Лионелла. «Он такой же, как все. Не хуже вас». «Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения... Какая вам лень жить! Ах, какая лень!» «Ах и лень, не скучно. Все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастная, у нее старый муж!» После этих слов магит торжествующе прокричал. «Вот, вот она истина, Елена Андреевна, прекрасная и скучающая женщина, но это еще не характер. Ее красота искусственная, праздная, не настоящая. относится только к внешности, а не к духовности». Елена Андреевна опустошает сердца мужчин, которые встречаются на ее пути. Она, как и ее муж, бездетельная, праздно-эгоистка. На этих словах Магита в комнату вошла директор театра Валентина Ивановна. Она села у двери и, внимание всех участников читки, переключилось на нее. Директриса уверила, что просто посидит и послушает, но с этого момента читка проходила нервно и скомканно. Апогеем этой сумятицы явился пожилой артист Кондрюков, назначенной на роль профессора Серебрякова. Сначала он пропускал свои реплики, а потом и вовсе заснул. Окончательно расстроила читку актриса, пришедшая спустя полчаса. Она была худенькая, безжизненно бледной, с убранными в пучок волосами. «Кто это?» — шепотом спросила Лионелла. «Костюкова!» — также шепотом ответила Петрушанская. В том роковом спектакле Кропоткина замечала ее. Лионелла выгляделась в Костюкову и вдруг поняла, Что-то похоже на балерину, такая же худая и легкая. — А Костюкова была в караоке на юбилее Вера Петровна? — Кажется, была. Припоминая, Примадонна потерла пальцем весок. — Да, да, точно была.